Глава 23. Осталось две недели лета. «Послезавтра выходим в большое плавание», — сказал папа. «Мэл, Кит и я. Отправляемся на рассвете. И не ждите нас обратно раньше ночи». «И трезвыми», — добавил Мэл. «Как так получилось, что идет Кит, не я?» Алекс был в ярости. «Он нам даже не родственник». «Пойдешь на следующий год», — сказал Мэл. Но Алекса это не успокоило. «Напомните мне, чтобы я вырос и стал всеобщим любимчиком!» — крикнул он и выбежал из комнаты. Но в конце концов папе пришлось остаться дома. С конюшни позвонили и сказали, что Тем сломала руку. Мама с папой долго ждали результатов рентгена выявившего, что перелом сложный. Ее должны были положить в больницу и на следующий день прооперировать. Тем вела себя стоически. Но к утру ожидание и боль привели к тому, что она все плакала и плакала, пока ее не успокоили и не повезли на операцию. Мама осталась в больнице, а папа вернулся домой за одеждой. По возвращении он нашел тем, сонный от наркоза, и с рукой в гипсе. Мама вымоталась и очень устала. Но в конце-то концов сказала она, это всего лишь сломанная рука. мэл и кит решили выйти в море без папы потому что прилив был самым что ни на есть подходящем и если бы они стали ждать папу то упустили бы время «Вперёд!» — сказал он им по телефону не ждите меня я возьму у темп таблетки и повеселюсь мэти не слишком настойчиво попыталась напроситься в лодку но мэл ладшила её, сказав что это сугубо мужское дело и они с китом обнимали ее до тех пор, пока она не сдалась и не рассмеялась. И тогда Кит на глазах у всех поднял ее и поцеловал, и это сделало ее такой счастливой, что она послушно согласилась остаться дома. Я пропустила этот исторический поцелуй, но узнала о нем от Алекса, игравшего роль пляжного твиттера, круглосуточно сообщавшего нам важные новости. Мэл и Кит отправились в плавание рано утром по глубокому каналу, когда начался отлив. Попутный ветер и течение быстро унесли лодку. «У них уйдет чертовски много времени на возвращение домой», — изрек Алекс. Он здорово умел предсказывать природные явления, и потому никто с ним не спорил. Кит говорит, что умеет обращаться с парусом, но я в этом не уверен. А Мэл хорош лишь как член команды. Им будет очень не хватать папы. Он никогда не попадает в неприятности. Когда Кит и Мэл уплыли, все успокоились и немного заскучали. Стало совершенно ясно, до какой степени веселье, а также интриги, вранье и секс, зависели от них. Без них жизнь стала казаться удивительно пустой. Тем вернулась из больницы домой под конец дня и отказывалась говорить о падении, скорой помощи и своей ярости из-за запрета ездить на лошади до конца лета. Предполагалось, что она проходит в гипсе 8 недель, а потом ей будут делать физиотерапию, дабы рука полностью восстановилась. Никто не думал, что она действительно перестанет бывать на конюшне, но папа грозил ей ужасающими последствиями, и я заранее почти восхищалась тем, поскольку она собиралась игнорировать эти угрозы. Я полагала, что она вновь сядет на Дюка через несколько дней, а то и часов, рискуя получить новые травмы, и в результате ей могли ампутировать руку или же ее могло ждать и что-то похуже. Ужин оказался довольно невразумительным предприятием, и он прошел в помещении, потому что по вечерам было уже холодно. За летом маячил грядущий сентябрь. У Алекса не получилось организовать игру в карты, Мэтти плакала опять. Я же пыталась углядеть в подзорную трубу, не возвращается ли лодка. Спустя некоторое время мне стало скучно. Даже не то чтобы скучно, а тоскливо. Мэл и Кит вернулись, когда совсем стемнело. Они заявили, что слишком устали и не готовы к рассказам о плавании. «Слишком устали, чтобы рассказать о большом плавании?» Да весь смысл плавания заключается как раз в его послевкусии, обсуждении игры и взаимных обвинениях. Кто оказался совершенно беспомощным при поднятии спиннакера? Кто не мог вести лодку по прямой? Кто не выяснил, что между тремя и пятью часами паб закрыт? Но ничего такого в этот раз не было или почти не было. Кит сразу ушел к Мелли Хоуп, сославшись на сильную головную боль вызванную, возможно, солнечным ударом, хотя солнце светило в тот день не так уж ярко. Мел пошел в комнату тем выразить ей свое сочувствие. Затем остался выпить вина и выслушать папины ужастики о больнице. Но он странно молчал о том, как они с Китом провели время. Папа попытался что-то вытянуть из него, но не преуспел в этом. Два последних дня оказались для него нелегкими. Было видно, что он устал. Мы требовали рассказать историю плавания, но, казалось, это лишь раздражало Мэлла. «Все было путем», — сказал он, «хотя и невоображаемое мной идиллия. Кит не слишком хороший моряк. Нам мешало течение, когда мы добрались до конечного пункта. Ветер стих, и потому до четырех часов мы просто сидели и бездельничали. Путь обратно занял в два раза больше времени, чем обычно, и еще пошел дождь. И когда солнце скрылось, стало чертовски холодно. Конец истории. Скупые факты были преподнесены в странно безрадостной манере, а не как ожидаемый нами от Мэла веселый анекдот. Трудно объяснить, почему это так разочаровало нас. Дело в том, что плавание было большим событием лета, и мы так надеялись на истории о падении за борт, о мятеже на корабле. Неважно, правдивые или выдуманные, Позже мама спросила, а как мы считаем, не поссорились ли Мэл и Кит? Мне такое не пришло в голову, но ссора на корабле объяснила бы неохотный и краткий рассказ Мэлла. Хотя было трудно представить Кит о потерявшем спокойствие. Впрочем, Мэл мог оказаться тираничным капитаном, как и любой другой моряк, что я встречала. И думаю, он вряд ли стал бы распространяться об этом. Я решила, что подлинная история плавания — Со временем выйдет наружу, но все же нынешняя версия Мэла расстроила нас всех. Следующее утро оказалось сырым и серым, и настроение у нас было паршивое. Мне захотелось где-нибудь спрятаться, возможно, навсегда. И потому я снова легла в кровать и оставалась в ней до полудня. Алекс писал мне, приглашал поплавать, сыграть в теннис, посмотреть видео с летучими мышами. Я выключила телефон. Наконец, голод взял своё. Поскольку мои СМСки Алексу остались без ответа, я натянула одежду, в которой была вчера, и спустилась вниз. Было почти три часа. Дом казался пустым, что в любое другое время стало бы для меня облегчением. Но на этот раз лишь усилило моё уныние. В холодильнике нашлись сыр и хлеб. Я положила на тарелку и того, и другого, добавила два помидора, пошла наверх, села у окна и стала есть и смотреть на улицу. Даже в серые дни берег прекрасен. Гладкое покрывало облаков висело над морем, как крышка контейнера для бутербродов. На берегу росли чертополох, фенхель и ракетник. Ряды молодых скворцов толпились на телефонных проводах. Я видела также бычков, восьмерых или около того, Некоторые из них лежали, а другие стояли и щипали траву. Далеко справа был фермерский домик. Рядом с ним на лугу паслась парочка швейцарских лошадей, казавшихся серыми из-за тумана. Люди, выгуливающие собак, не обращали внимания на моросящий дождь. Среди них была женщина с маленькой собачкой, ещё одна с двумя колли, пожилой мужчина со спаниэлем. И дальше... Двое мужчин с собакой, размером и очертаниями напоминавшие Бассет Хаунда. Я взяла подзорную трубу, и хотя лиц не было видно, определённо узнала и Кита с Бассетом на расстоянии почти в полмили от дома. В эти дни я едва видела Кита. Он даже не приходил в магазин за молоком, и потому не было ни флирта, ни секса на обочине. Похоже, тот случай значил для него так мало, что он совершенно забыл о нем. Кит будто залег на дно. Мои попытки объяснить его поведение имели много общего с попытками Мэтти. Увидев его с мэллом я испытала чувство облегчения. Мел сможет указать ему путь, разрешить его сомнения в вопросах секса и межличностных отношений. Кто кроме Мела, старшего наставника молодежи, еще не забывшего об интригах в отношениях полов? Я гадала, они разговаривают ли они обо мне. Какое-то время я наблюдала за ними, но там было не на что смотреть. Одним из странных последствий того, что у меня и Мэтти был общий предмет одержимости, стало невысказанное желание, больше с моей стороны, чем с ее, находиться рядом друг с другом. Это озадачивало Мэтти. Она не могла понять, что вдруг у нас появилось много общего. И если бы мы так долго не относились друг к другу с неприязнью, то скоро выяснили бы, какой же интерес нас связывает. Я слышала, как она вошла в дом. Было невозможно не услышать. При том, что внешне она была самоочарованнее, ходила она, как громила. Я тихо спустилась вниз, желая напугать ее. «Где все?» — громко спросила я, и она подпрыгнула от неожиданности. «Не знаю». Мне без разницы. Прекрасно. Я легла на Софу и сделала вид, что читаю. Время шло. Мы ждали, что произойдёт. Оно и произошло. Неизменный Джокер. Хьюга.